Ловушка подстроена. «Вот черт! Да как такое вообще возможно?» Том ругался как сапожник и никак не мог уняться. И, в общем-то, я был с ним совершенно согласен. Все это и правда не лезло ни в какие ворота. Полицейские, растерянно постояв в пустой кладовке, из которой было вынесено все подчистую, разумеется, не поверили больше ни единому нашему слову. Напротив, они даже решили, что ребята хотели их одурачить и нарочно навели на ложный след. Ну, не чушь. Стражи порядка незамедлительно удалились с оскорбленным видом, не приминув сообщить, что дача ложных показаний вообще-то тоже является уголовно наказуемым деянием. Горячие заверения Блателли, что Кира, Том и Паули говорят правду, тоже не имели никакого эффекта. Полицейские не поверили и ему. После этого происшествия мы все сидели у Болотелли в вагончике и, повесив носы, предавались унынию. Все, кроме Тома. Тот чертыхался. «Да успокойся уже!» вздохнула Кира наконец. «Твое бурчание делу не поможет. Давайте лучше подумаем, что нам дальше». Громкий решительный стук прервал ее на середине фразы. Директор цирка кряхтя встал, Открыл дверь вагончика и сразу отшатнулся в легком испуге, потому что перед ним стоял никто иной, как бабушка собственной персоной. Угрожающих хмурясь, она ясно давала понять, что намерена немедленно войти. Эй, сеньора! запинаясь, пролепетал Балателли. Бон Черно, добрый день! Чем я мочь вам помогать? Бабушка смерила его взглядом, затем заглянула ему через плечо и увидела детей. «Своих детей! В вагончике у какого-то незнакомца!» «Ох, что сейчас будет!» — подумал я. И действительно, в следующую секунду, без лишних церемоний оттеснив Болотелли в сторону, бабушка шагнула внутрь и обрушила на голову Киры шквал негодования. Знание иностранных языков — очень ценный навык в современном мире, однако порой я предпочел бы не понимать русского. Но я его все-таки понимаю, с тех самых пор, как мы с Кирой нечаянно обменялись телами. Поэтому в тот момент я вместе с Кирой вынужден был выслушивать, как бабушка ругается, на чем свет стоит. — Вы что, совсем с ума посходили? — возмущалась она. — Я вас ищу уже несколько часов. Что вы тут сделаете? Мы сидим в окончике сеньора Балателли, и у нас военный совет. Ответила Кира чистую правду. Сколько вам говорила не связываться со всякими проходимцами? Этот Балателли, кто он вообще такой? Директор цирка, и никакой он не проходимец. Мы его знаем. «Директор цирка? Бродячие артисты, значит? Час от часу не легче. Да они же все мошенники. Еще вздумайте, не дай бог, стать артистами вместо того, чтобы ходить в школу!» Кира раздраженно закатила глаза и хотела что-то возразить. Но тут, напомнив о себе легким покашливанием, в беседу включился балателли, до этого лишь растерянно наблюдавший за ней со стороны. Эй, чего желать, эта сеньора? Кто такая эта сеньора? И что говорить эта сеньора? Это моя бабушка, объяснила Кира. И она говорит, э, что очень рада с вами познакомиться. А, Ланонна бабуля, обрадованно воскликнул Балателли. Пожалуйста, сеньора, садится. Большая честь с вами знакомиться. Он торопливо поправил подушку на диванчике и похлопал по ней, приглашая сесть. Бабушке не оставалось выбора. С высоко поднятыми бровями она опустилась на диванчик и строго взглянула на Блателли. «Так», — сказала она, шумно выдохнув. «Так», — повторила она. Господин цирковой директор плюхнулся рядом с ней словно она сказала не «так», а «сидеть», и, глядя на нее, замер в ожидании. Кира, правильно истолковав призыв бабушки, стала рассказывать, от чего почему и как так вышло, что все мы битком набились в этот вагончик. Глаза бабушки по ходу рассказа все больше округлялись. — Ага, — сказала она под конец истории. — Так значит, вы снова детективы? Ребята усердно закивали, и Балателли тоже, за компанию. Но это-то! Бабушка ткнула указательным пальцем чуть ли не в нос Балателли. Это-то тут причем. Ну, господин Балателли, начала объяснять Кира, но цирковой директор ее перебил. Джорджия, выпалил он, при этом чуть выпитив грудь и придвинувшись чуть ближе к бабушке. «Зовите меня Джорджо, сеньора! Всегда к ваши услуги. Ну и ну. С какой-то стати он вдруг так из кожи вон лезет. Кира, кажется, тоже немного смутившись, продолжила. «Эм... Ну, в общем, полицейские не поверили, что мы нашли склад краденого. Ведь когда мы их туда привели, преступники уже успели все перепрятать. А господин Балатыли теперь хочет нам помочь» потому что клоун из его трупы, Чарли, несправедливо попал под подозрение. «Все именно так и быть!» — воскликнул директор, подтверждая сказанное. Бедняга, Чарли, честный малый!» «Так-так!» — повторила бабушка вслух, а по ее глазам я прочитал, что в душе она сильно сомневается, мог ли среди этих цирковых вообще затесаться какой-то честный малый. И поэтому я помогать детям. Может быть, сеньора тоже хочет помогать. Это ведь ла фамилия, вы семья. Ой, да, пожалуйста, обрадовалась Кира. Помоги нам, ладно, а то мы что-то зашли в полный тупик. Долго упрашивать бабушку не пришлось, потому что Балатели попал в точку. Речь ведь шла о ее семье, то есть о ее внучке. Она благосклонно кивнула и наморщила лоб. «Есть вопрос. Этот вор как-то связан с женщиной, которая напала на Анну». «Мы не до конца в этом уверены», — признался Том. «Но предполагаем, что да», — сказала Паули. «Наверное, тут орудует целая шайка, и все переодеваются в костюмы цирковых артистов». Краш так много, что это единственное возможное объяснение, добавила Кира. Что ж, я помогу. Поймаем эту женщину, из-за которой бедный Вернер в больнице, решительно сказала бабушка и стукнула кулаком по столу так, что вагончик чуть не закачался. Эй, а кто есть это Вернер? Робко спросил Балателли. Это ваш Марито, ваш супруг? «Нет!» — рассмеялась Кира. вернер друг моей мамы!» «А, Бенни! Мольто Бенни! Очень хорошо!» -э Воскликнул Балателли, страшно обрадовавшись. Я стал размышлять, что же в этом известии так обрадовало Балателли. И уже пришел было к выводу, что человеческая душа для меня до сих пор потемки, но тут бабушка опять бабахнула кулаком по столу резко вырвав меня из раздумий. «Нам нужен план!» «Да, это мы уже и сами сообразили!» вздохнула Кира. «Но ничего хорошего нам в голову так и не пришло!» Все очень просто!» заявила бабушка. «Устроим засаду и дождемся человека с царапинами на лице! Он появится, и мы его сцапаем!» У Балателли это предложение вызвало настоящую бурю восторга. «Ах, что за план, Мольто Бенни! Синьора не только бельна, но еще и интеллигенте, умна и красива!» Бабушка приняла комплимент со сдержанной улыбкой. Но Том добавил, «Только есть одна загвоздка. Вор нас всех теперь знает в лицо!» А может, даже видел, как мы топали в подвал с полицией с сеньором Балателли. Мы попытаемся устроить засаду, а он нас заметит и тут же смоется. «Э, веро, это верно», — признал Балателли. «Но мы можно все переодеваться. В артистов цирка. Тогда вор нас не узнавать». «Это слишком броско», — забраковала идею Паули. «В костюмах мы не сможем вести расследование, ведь все вокруг уверены, что воришки — это циркачи!» Балателли мрачно кивнул, но тут Кира вдруг взволнованно щелкнула пальцами. «Придумала!» — воскликнула она. «Вор знает нас всех, кроме одного человека!» И тут Кира с ликованием посмотрела на бабушку. «Бабушка, тебя он не знает!» «Поэтому ты-то и расставишь ему ловушку!» «Ах, интеллиженца передаваться в эта фамилия по наследству!» Сказал Балателли. «Ловушку? Какую ловушку?» Удивилась бабушка. «А вот какую! Ты смешаешься с толпой. Лучше всего где-нибудь возле аттракционов. Там всегда толкучка, вот преступники и выискивают у них своих жертв!» Объяснила Кира. «И ещё ты возьмешь с собой свою самую шикарную сумку, чтобы привлечь к ней внимание. У тебя ведь есть такая, да?» «Конечно!» — подтвердила бабушка по-русски. «С этой сумкой ты будешь расхаживать туда-сюда, как будто кого-то ждешь, А потом как-нибудь между делом поставишь ее на скамейку. Ну, чтобы высморкаться, например, или что-нибудь в этом духе. В общем...» «Сумка в этот момент будет легкой добычей. Воры наверняка на нее клюнут». «А потом что?» — спросила бабушка. «Мне нужно будет поймать вора. А что, если он быстрее?» «Да, тоже верно», — огорченно сказала Кира. «Можно же отследить местоположение мобильного!» Радостно вскрикнул Том. «Установим на один из наших телефонов приложение «Маячок» и положим его в сумку. Так мы сможем спокойно проследить, куда вор ее понесет. И никакого риска, что он нас заметит. Будем преследовать его на безопасном расстоянии, а потом схватим. Наверняка мы и новый склад Кразинова так обнаружим». Тут все взволнованно заговорили и единодушно сошлись на том, что план вышел просто отличный. Том сразу вытащил свой телефон и принялся быстро-быстро тыкать на нем в какие-то кнопки. Кира и Паули наблюдали, глядя ему через плечо. «Готово!» — воскликнул он пару минут спустя. «А вам, девочки, я сейчас скину сообщением код для отслеживания, чтобы вы могли видеть, где мой мобильный. Проверим, как это будет работать». Теперь пришла очередь Киры и Паули уткнуться в телефоны. Чуть позже, довольно улыбаясь, Они практически одновременно вскинули руки с телефонами вверх, демонстрируя, что все готово. Я запрыгнул к бабушке на колени, чтобы тоже видеть, что происходит. И действительно, на экране мобильного телефона Киры отображалась карта луна а на ней мигающая красная точка. «Видите, получилось!» — гордо сказал Том. «Красная точка на карте — это мой телефон. Точка сейчас как раз рядом с цирком». «Очень хорошо!» — сказала бабушка. «Тогда я пойду переоденусь и подготовлюсь к своему выходу!» «Ох, ну это же так долго!» — простонала Кира. «А нам что делать в это время?» «А вы сходите навестить Вернера в больнице. Он там совсем один, бедняжка!» Все поднялись со своих мест, и я тоже собрался было спрыгнуть с колен бабушки, как вдруг почувствовал руку Балателли на своем загривке. Он взял меня на руки и довольно громко прошептал. «Ах, Бартоломео, мио, амико, дружище, ты знаешь, что хорошо сидеть на коленях, белле сеньора, но теперь финита, конец!» «Ла сеньора должна подготовиться!» Бабушка взглянула на него удивленно. «Этого кота зовут Уинстон!» Сказала она, нетерпящим возражении тоном. «А не Бартоломео!» «Вот кошачий лоток! Кажется, пришел конец моей двойной жизни!» Подумал я. Но Болотелли лишь отвесил на этот церемонный поклон, Схватил бабушкину руку, приложился к ней губами и щелкнул каблуками. «Как будет угодно, Белла Сеньора, к вашим услугам! Отныне эта кошка называться Уинстон!» И ловушка захлопнулась. «А чего это она все время крутится по сторонам и оглядывается?» — прошипел Бартоломео прямо мне в ухо. «Да, почему?» пискнул Флойд. «Она же привлекает к себе внимание!» Мы уже довольно давно сидели под кустом рядом с американскими горками и наблюдали за бабушкой, которая важно прохаживалась туда-сюда у входа на аттракцион, неистово размахивая сумкой. Сидели мы там, потому что решили ни в коем случае не отпускать ее на это опасное задание в одиночку. Мало ли что могло случиться. Вернера вот уже отлупили. В общем, мы не могли бросить бабушку на произвол судьбы. С нами хотела пойти даже Онелли, но ее удалось кое-как отговорить, ведь с такими габаритами она бы в куст точно не поместилась. Мы же с Бартоломео, напротив, почти не видны, а Флойд так мал, что его и вовсе никто не замечает. Как бы то ни было, мои товарищи были совершенно правы. Даже сильно постаравшись, Трудно было привлечь к себе больше внимания, чем бабушка в тот момент. Она то и дело останавливалась, смотрела на часы, озиралась, словно ее кто-то преследовал, прищуривалась и подозрительно рассматривала всех проходящих мимо людей. В общем, вела себя так странно, что некоторые из посетителей парка уже стали с любопытством на нее оглядываться. Как бы дать ей понять, чтобы она вела себя немножко нормальнее? Я осторожно мяукнула, прощаясь к ней. И в ту же секунду понял, что совершил ошибку, потому что бабушка мгновенно отозвалась, подскочила к живой изгороди и заговорила прямо в заросли. — Уинстон, что ты хочешь? Что мне сделать? Или ты увидел вора? — Ну, отлично. Вдобавок ко всему, у нас теперь тут женщина, беседующая с кустом. Прохожие уже стали останавливаться, показывать на бабушку пальцем и перешептываться. «Гол в свои ворота, Уинстон! Мои поздравления!» Бартоломео, в свою очередь, тоже попытался исправить положение. И только все усугубил. Он тихонько зашипел на бабушку, наверное, в надежде, что-то отойдет. Но вместо этого раздался громкий визг. «Что это?» — удивленно закричала бабушка. «Тут же два Уинстона! Как такое может быть?» Я уже решил, что операция провалена и ее придется отменить, однако помощь вдруг пришла откуда не ждали. Из-за угла вывернул никто иной, как директор цирка. «Да-да, это вне всяких сомнений был именно он. Я даже протер глаза, чтобы убедиться, только не в костюме, а в обычной одежде». На нем были модно-небрежные джинсы с элегантной рубашкой, и выглядел он совершенно иначе. А что самое удивительное, с лица его исчезли усы. — А, ла сеньора! сказал он, и, ласково подхватив бабушку под руку, помог ей подняться и отвел чуть в сторону от заросли кустарника. Бабушка была так огорошена его появлением и внешним видом, что тут же начисто позабыла о том, что у нее только что двоилось в глазах. Господин Балателли, что вы тут сделаете?» — удивленно спросила она. «Достопочтеннейшая! Я думаю, что это мольто Слишком опасно отпускать вас одна, беспомощная, бросать на произвол эти преступники!» И вот я рядом. На слове беспомощная бабушка выразительно хмыкнула. Ничего не случилось, сказала она. Я все жду и жду, но преступников что-то не видно. Доста позвольте говорить. Э, я наблюдать за вашим поведением, и оно э, унопоко немножечко слишком заметно. — Что вы имеете в виду? — возмущенно фыркнула бабушка. — Эй, скузи, простите, я имею в виду, что все смотреть на Белла-сеньора, потому что сеньоры такая Белла-красавица! — залепетал директор. Хм, кое-как выкрутился. Так, значит, Балателли тоже решил, что выступление бабушки возле американских горок было слишком эффектным. Я поискал глазами Бартоломео. При появлении своего хозяина он, не желая обнаружить себя, забился в самую глубь кустарника. «Я и не знал, что люди тоже умеют линять!» — миукнул я ему. «Да еще так быстро!» «О чем это ты?» — спросил Бартоломео. «А ты не видел? У Болотелли усы пропали!» Мой приятель ухмыльнулся. Да ведь они у него не настоящие. Он их только на представление приклеивает, чтобы выглядеть как настоящий директор цирка. Я удивился. Чего только люди не придумают. Фальшивые усы! В это время Балателли подвел бабушку к рядом с старыми кустами и, щедро пересыпая свою речь многочисленными «э», -э» и еще более многочисленными «белла сеньора», пустился в пространное объяснение, суть которых сводилась к тому, что, по его мнению, сейчас им будет разумнее вместе присесть на скамейку и притвориться парочкой, ведь в этом случае бабушка сможет поставить сумку рядом, и та станет идеальной добычей для воришек. «Вот Пройдуха, прошептал Бартоломео. «Двух мух одним ударом!» Флойд согласно захихикал, и только я опять ничего шиньки не понял. Во-первых, так он привлечет внимание воров, пояснил кот, заметив мое недоумение. А во-вторых, он ведь положил глаз на бабушку и теперь сможет беззастенчиво с ней флиртовать. Ага, так вот оно что. Что ж, тут я мог бы и сам догадаться. Я ведь с некоторых пор почти эксперт по человеческому поведению в брачный период. Мне только не приходило в голову, что какой-то мужчина может заинтересоваться нашей бабушкой. А Блателли, кажется, заинтересовался, причем не на шутку, прямо-таки пустился во все тяжкие. Уж он и поближе опять придвинулся, и даже положил руку ей на плечо. Потом он что-то прошептал бабушке на ухо. Та в ответ смущенно захихикала и, наконец-то ослабив хватку, поставила сумку рядом с собой. Ну вот, так-то лучше. Теперь эти двое уже шушукались и ворковали вовсю. Парочку они изображали весьма убедительно, показалось мне. И, очевидно, показалось так не мне одному. «Вот там!» — взволнованно прошептал вдруг Флойд. Я посмотрел в указанном направлении и увидел, как через толпу протискивается женщина в облегающем акробатическом костюме, по змеиному ловко лавируя и внимательно сканируя окружающих взглядом. Наконец она заметила балатели с бабушкой, которые все еще о чем-то шептались на скамейке. Шикарная сумка, разумеется, от ее внимания тоже не ускользнула. Женщина медленно приблизилась и замерла в ожидании. А потом все произошло просто молниеносно. Она скользнула мимо скамейки, схватила сумку и в ту же секунду растворилась в толпе. Бабушка с Болотелли с головой ушли в разговор и даже не заметили, что случилось. — Да уж, бдительные детективы, ничего не скажешь. Я громко замяукал, чтобы привлечь их внимание. Бабушка испуганно глянулась и обнаружила пропажу сумки. Возмущенно вскрикнув, она чуть не бросилась в догонку, но Балателли ее удержал. Ш -ш -ш! Убедительно прошипел он: "Наш план работать перфетто. Сейчас нужно смотреть в телефон и узнать, где заседать вор. Но прежде чем узнать, где засел вор, мы с Бартоломео успели попасть в переплёт." От волнения позабыв разделиться, мы вместе прибежали обратно в цирк, чтобы дождаться ребят, которым бабушка позвонила и рассказала о краже. К сожалению, Балателли нас застукал. Конспирация была провалена. Он стоял перед своим вагончиком и смотрел на нас в полном недоумении. «Бартоломео, почему ты две штуки?» Он мираколо! Какое-то чудо!» «Я думать, у меня двоился в глазах, но мне не нужны очки. С моих глаза все в обейне. Эй, то как же так?» Он распахнул дверь и движением руки загнал нас внутрь. Затем зашел следом, селся на угловой диванчик возле небольшого стола и стал с интересом нас разглядывать. «Дуэ Две черные кошка!» Он покачал головой, И, казалось, о чем то задумался. «Это, наверное, неплохой номер для цирк, да? Надо пробовать, как выходит. Или...» Тут он сделал небольшую паузу и почесал в затылке. «Или вы уже пробовать сделать, а Дерритори Балателли ничего не замечать. Бартоломео, собака ты эдакий, надувать меня!» «Сам делать передышка, а мне подсунуть другой кошка!» Но прежде чем он успел развить эту мысль, в вагончик ворвались ребята. «О, Бартоломео и Уинстон!» — обрадовалась Кира, увидев нас с приятелем. «Ты знать этот кошка?» — изумленно спросил ее директор цирка. И «Я знаю», — включилась в разговор бабушка. Я уже говорила, это Уинстон Чарчилль, профессорский кот. «Ну что этот кошка делать в мой цирк?» — спросил Балателли. «В общем, — начала объяснять Кира, — дело, кажется, было так. Ваш Бартоломео на одном из выступлений повредил Лапу, и тогда наш Уинстон его подменил, выступил его, так сказать, дублером. Ведь они так похожи». «А меня не спросить!» «Свантеденция, что за наглость! Все могло идти не так! Совершенно неподготовленный кошка в мой цирк! Я профи! Я мог терять свою репутацию!» Завозмущался Балателли, но по блеску в его глазах я понял, что гнев этот был напускным. На самом деле, ему кажется, было приятно думать, что в последнее время у него в цирковом шатре выделывали гимнастические трюки сразу две кошки. И, кстати, к вопросу о гимнастических трюках. Что значит «совершенно неподготовленный»?» Это высказывание я счел весьма наглым. «Все же получилось. Уинстон все сделал замечательно, и никто ничего не заметил», — сказала бабушка, одарив директора сахарно-сладкой улыбкой. «Сим-сим!» — согласился он и улыбнулся в ответ. «Получилось, даже и мольто-бенни, очень хорошо надо признать», — сказал он, но потом все же обернулся к своему летающему коту. «Попозже поговорить, между четыре глаз», — шепнул он и, покосившись на меня, поправил. «Между шесть, я сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Вот именно, это вы можете обсудить позже», — подытожила Кира. «А сейчас давайте посмотрим, куда делась сумка!» Все в нетерпении столпились вокруг телефона и уставились на его экран. «Вот! Тут светится красная точка! Это мой мобильник!» — воскликнул Том. «Но это импосибили! Невозможно!» — сказал совершенно озадаченный Балателли. «Красная точка мигать тут, в моем цирке!» — Хм! задумалась Кира. «Территория здесь довольно большая. Вы можете определить, откуда именно идет сигнал?» «Си-си, sí, sí, то, конечно! Это большой склад, где мы храним костюмы. Он в самом дальнем углу!» «Так давайте же взглянем на этот сарай!» — сказал Том и уже бросился было бежать, но его удержала Паули. «Только нужно делать все очень тихо!» — шепнула она. «Не то мошенник снова от нас улизнет и мы тихонько прокрались к месту, как индейцы. Точнее говоря, как целое племя индейцев, потому что теперь к нам присоединились еще и Онелли, Ромео с Джульетой, а также пат с Паташоном, поджидавшие нас у двери жилого вагончика. «Эй, что вы тут делаете?» — зашипел я на них. «Как вам удалось самостоятельно выбраться из клетки? Блателли вас сейчас увидит и разорется!» Только этого нам не хватало. «Не переживай», — проблема у Нелли. знает, что мы в любой момент можем выбраться из клетки. Он ее вообще-то никогда и не запирает, на случай, если мы захотим погулять за шатром и размять ноги. Мы просто поначалу не стали тебе об этом говорить, чтобы ты не сбежал, а остался и помог нам». «Что-что? Мне солгали?» «Какая дерзость!» К сожалению, обсуждать морально-этические вопросы было некогда. Итак, наша шайка, перемещаясь короткими перебежками от вагончика к вагончику и от дерева к дереву, пробралась к самому краю цирковой площадки, где стоял деревянный домик. Задержав дыхание, мы остановились и прислушались. Сначала ничего не было слышно. Потом внутри что-то тихо зашелестело. Балателли решительно рванул вперед и широко распахнул дверь сарая. Внутри, возле одной из полок, стояла та самая воровка, которую мы только что видели в парке и держала в руках бабушкину сумку. Увидев нас, она испуганно вскрикнула и выпустила из рук добычу. «Да это же ты напала на Анну!» прорычала бабушка и со звериным боевым кличем бросилась на преступницу.